Глава 71. Эхо измученного голоса. «Леард. Сынок, матушка осторожно коснулась моих волос, едва ощутимо пробегая по ним пальцами. Мы отыщем её, вот увидишь». Я сидел в любимом кресле отца, уткнувшись лицом в ладони. Трое суток. Прошло уже трое суток с того момента, как пропала Айсель. Она словно сквозь землю провалилась. Её никто не видел, ведь цвет волос моей ледяной магианы являлся отличительной чертой. Не мог найти себе места. Не знал, что сделать и кого умолять о помощи, только бы удостовериться, что с ней всё хорошо. Ты весь измучился. С сочувствием шепнула матушка. Всё это время не сомкнул глаз. Поспи хоть немного. Не могу. Слова застряли в горле, и я, игнорируя адскую боль в сердце, устало поднялся на ноги, улавливая своё отражение в зеркале. Мятая одежда, не первой свежести, взлохмаченные волосы, впавшие глаза, под которыми залегли чёрные круги и кожа землистого цвета. Красавец! От пережитого меня, который смеялся тремя сутками ранее и любил весь мир, не осталось и следа. Я чувствовал себя разбитым на миллионы осколков, по которым потоптались, превращая их в стеклянную крошку. Боль. Она мучила меня, истязала, наказывая каждую секунду за то, что обманул доверие Айсель. Что умолчала Бассири, а ведь если бы я рассказал ей, то всё сложилось совершенно иначе. Она не ушла бы. Не бросила меня, растаяв, словно дымка поутру. Молю тебя, вернись ко мне. Заклинаю всеми богами кричал мысленно, чувствуя огромную дыру в груди. «Я не могу без тебя. Не могу дышать, когда тебя нет рядом». Послышался топот ног, и я резко метнулся в коридор, натыкаясь взглядом на отца и Девира, из которых был не лучше моего. «Хоть что-то». Мой голос оборвался, но я сделал глубокий вдох, пытаясь собрать своё спокойствие по крупицам. «Скажите, что вы нашли хоть что-то». «Ничего, сын», — виновато отнул головой отец прикрыв глаза и оборолся с разрастающими мучениями, терзающими мою душу. «Пусть ты меня и не простишь», шептал я. «Пусть до конца дней своих будешь ненавидеть и презирать, только... Только дай знать, что с тобой всё хорошо, что ты в безопасности и тебе ничего не угрожает. Я понесу наказание за свой поступок, отвечу за содеянное и буду корить себя каждый день за то, что совершил, за то, что предал и обманул». «Куда ты?» — кинулась за мной матушка, когда я оттолкнулся от стены, проходя мимо отца и Эдевира. «Лиард!» «Искать Айсель», — ответил я безэмоциональным голосом. Она не покидала тёмную сторону. Хранители врат подтвердили, что переходов не было. «Значит, моя ледяная вампиресса где-то здесь». Мне никто не ответил, да потому что нечего было сказать. Что матушка, что отец, что Девир с Арьаной, которая была похожа на живой труп, когда обнаружилась пропажа Айсель. Никто из них не решался сказать самого главного и страшного. Искать больше было негде. За эти трое суток мы прочесали всю тёмную сторону. Были призваны все вампиры, от низших до высших. Проверке подвергался каждый дом, и плевать, кому он принадлежал, каждое здание. Отец во всеуслышание заявил, что те, кто будут препятствовать поискам, получат наказание вплоть до смертной казни. Поэтому, когда в дом высших вламывались, проверяя каждый этаж и комнату, то им никто не мешал и даже слова не решался сказать против. Тенниса и Архат были молчаливы. Не истерили и не сыпали обвинениями. Они просто искали Айсель вместе со всеми. На женщин наших двух семей было страшно смотреть. Заплаканные, убитые переживаниями и дурными мыслями. Но даже несмотря на это, они старались поддерживать нас, мужчин, и помогали не терять голову от безудержного волнения и надвигающейся паники. «Я с тобой», — кивнул Девир, направляясь следом. «Куда вы?», — всхлипнула матушка. «Но «Ну куда вы пойдёте? Отдохните хоть минутку, трое суток на ногах». «Лирия», — шепнул отец. «Лучше посмотри, как то марьяна Нерай перед уходом влил в неё лошадиную дозу успокоительного. Матушка промокнула уголки глаз платком. Бедняжка спит. «Пусть спит», — устало кивнул глава совета. «А мы пойдём». Пещеры, леса, парки, сады, скверы, отдалённые участки тёмной стороны, на которых никто не жил, озёра, реки и пруды, даже рудники и шахты. Всё было проверено не на один раз. Оставалось небо, больше ей спрятаться было негде. Да только и небо постоянно патрулировали. Реши она полетать, то её сразу бы заметили. Ведь у Айсель белые летучие мышки, отличающиеся от всех остальных. «Куда?» — спросил Девир. «Я отправлюсь к Караю», — ответил едва слышно. «Сам обойду подземелья Академии, а потом пойду самолично проверять то, где я ещё не был». «Тогда мы отправимся в сторону леса», — произнёс отец. «Не будем терять время, расходимся». Оттолкнувшись ногами от земли, я рассыпался на летучих мышей, взмывая ввысь. Как же сильно я себя ненавидел. Обидел, причинил страдания, предал. Вампирская сущность ревела без неё, кричала, что было сила я не мог ничего сделать. Не мог отыскать ту, кто изменила для меня весь мир. «Брат», — кинулся ко мне Кай, — «есть новости». Я лишь мотнул головой, проходя мимо замерших парней, которые помогали Караю в поисках. Направлялся размашистым шагом вперёд, желая скрыться от всех глаз. Я не хотел никого видеть, не хотел ощущать на себе сочувствующие взгляды. Они жалели меня а я не нуждался в их жалости. Исследуя каждый закоулок подземелья Академии, сам не понимал, зачем сюда пришёл. Но меня словно тянуло под землю, словно именно под землёй Айсель находилась. «Где ты?» — выдохнул в тишину. «Где же ты, любимая?» «Я на всё ради тебя готов. Отдам свою жизнь и душу, не раздумывая, только бы ты жила, только бы ты была в безопасности». Мой организм был сильно истощён как физически, так и морально. Ощутив накатывающую волнами слабость, пошатнулся, прижимаясь спиной к сырой стене подземелья, сползая по ней. «Для меня нет никого дороже тебя», шептал, чувствуя, как вампирская сущность носится внутри, словно пытаясь мне что-то сказать. «Ты моя жизнь, мое дыхание». Слезы сами по себе выступили на глазах, но я не стыдился их, позволяя сбежать по щекам. Сидя на холодной земле, прислонил голову к стене, пытаясь успокоиться. Не думал, что окажусь в подобной ситуации. Такого даже заклятому врагу не пожелаешь но если моё состояние будет гарантировать счастливую жизнь ледяной вампирессе, то я готов остаться в нём навечно». Прикрыл глаза, глубоко дыша. Вдох, выдох, вдох. Сам не заметил, как сон окутал моё измученное тело, давая ему отдых. Только жалко, что не душе и сердцу. Лиард, тихий шёпот слышался где-то далеко-далеко, измученный, жалкий, напуганный. «Айсель?» — встрепенулся я, подскакивая на месте. «Айсель, где ты, Айсель?» Орал, что было мочи, ощущая, как от напряжения меня всего потряхивает. Метнулся вперёд, заглядывая в каждый коридор. Звал её, раздирая горло, но ответом мне было лишь эхо моего собственного измученного голоса.